Часть 6. Как создать культуру роста. Раздел 13. Эффект Бекхэма. Глава 1. Дэвид Бекхэм один из лучших современных футболистов. Он выходил на поле за сборную Англии рекордное число раз 115. Бекхэм был капитаном английской сборной 6 лет и 59 игр. Он забивал мячи на трёх чемпионатах мира. Как клубный игрок Бекхэм выиграл с Манчестер Юнайтед 6 чемпионских титулов Премьер-лиги, два чемпионских титула Кубка Англии и один чемпионский титул Лиги чемпионов. В составе Реал Мадрид он выиграл чемпионат Испании. В составе Лос-Анджелес Гэлакси дважды завоевал Кубок MLS и два сезона выступал за Милан на правах аренды. Сильные стороны Бекхэма штрафные удары и навесные передачи. Какое-то время он был, вероятно, лучшим специалистом по стандартным положениям в мире. Свой самый известный гол со штрафного Бекхэм забил через две с половиной минуты после начала дополнительного времени в решающем матче Англия-Греция в 2001 году. Эту игру команда Бекхэма должна была закончить по крайней мере ничьей, чтобы попасть в финальный турнир Чемпионата мира по футболу 2002 года. Перед ударом Бекхэма счет был 2-1. Нарушение произошло в 9 метрах за пределами греческой штрафной площадки. Бекхэм поставил мяч на землю и отступил, оценивая ситуацию. Разбежавшись он с лёгкостью, которая завораживает даже много лет спустя при просмотре видео на YouTube, отправил мяч мимо стенки из четырёх игроков по изумительной дуге прямо в верхний угол ворот, находящихся от него на расстоянии почти 30 метров. Это фактически был последний удар игры. За свою карьеру Бехэм забил со штрафных ударов впечатляющее количество голов 65. 29 за Манчестер Юнайтед, 14 за Реал Мадрид, 12 за Лос-Анджелес Гэлакси, 7 за английскую сборную, 2 за Престон Норт-Энд и 1 за Милан. Если прибавить его вклад в атаку, выносливость в защите и умение создавать голевые ситуации для других игроков, получается замечательный послужной список. Чем интереснее заглянуть в то время, когда Бэкхэм был юн и ещё только нарабатывал мастерство. В 6 лет он после обеда подолгу набивал мяч в саду дома в Восточном Лондоне. Именно это упражнение учит большинство детей, как совладать с мячом. Ты бьёшь по нему носком и пяткой, коленкой, головой, не давая мячу упасть на землю. Это одно из наиболее популярных упражнений в футболе. Поначалу у маленького Дэвида получалось не слишком хорошо. Он чеканил мяч 5 или 6 раз, а потом терял над ним контроль, и мяч падал на землю. Но Дэвид не унывал. День за днём, сбиваясь вновь и вновь, он с каждой ошибкой учился лучше владеть мячом, не теряя сосредоточенности и двигаться так, чтобы мяч оставался в воздухе. Сандра, мать Бекхэма, наблюдала за сыном из окна кухни, готовя обед. Я была просто поражена тем, что он отдавался игре целиком, сказала она мне. Придя домой из школы, Дэвид сразу брался за мяч и продолжал тренироваться, пока не возвращался с работы отец. Они шли в парк, чтобы потренироваться ещё немного. Когда дело касалось трудной работы, он выкладывался по полной. Чудесный ребёнок. Постепенно Бекхэм удерживал мяч всё лучше. Через полгода он набивал по 50 раз, и ещё через полгода по 200. К 9 годам он поставил новый рекорд 2003 раза. Это заняло четверть часа, и у Дэвида потом болели ноги. Если бы за Бэкхемом наблюдал посторонний, он решил бы, что стал свидетелем чуда. Движения мальчика были безупречны. 2.000 и 3 удара, и мяч ни разу не упал на землю. Дэвид явно был своего рода гением. Но Сандра, три года наблюдавшая за Дэвидом из окна кухни, воспринимала всё по-другому. Она видела бесчётные неудачи, побуждавшие сына тренироваться усерднее. Она была рядом, когда Дэвид отчаивался и разочаровывался в себе, и она видела, как сын учился на своих ошибках. Поставив рекорд в 2003 касания, Бекхэм заключил, что освоил искусство понабивания мяча и сосредоточил внимание на другом упражнении, на каком угадать несложно штрафные удары. После школы он вместе с отцом Тедом Отправлялся в парк к старому сараю и старался попасть в натянутую над ним проволоку. Отец часто становился между Бэкхемом и целью, заставляя сына бить по мячу так, чтобы тот летел по дуге. Со временем дистанция между Дэвидом и воротами росла, он всё больше наращивал скорость и увеличивал точность. Как и с набиванием мяча, он совершенствовался с каждой ошибкой. Через пару лет люди стали останавливаться и смотреть, как он играет, говорит Тэд. В том парке он пробил, наверное, 50.000 штрафных ударов. Это была настоящая страсть. Весной 2014 года и отправился в Париж, чтобы взять у Бекхэма интервью. Он последний год играл за Париж Сен-Жермен и жил в отеле Bristol возле Елисейских полей. Когда говорят о моих штрафных ударах, обычно рассуждают о голах, говорил Бекхэм. Но я думаю о штрафных. Думаю о неудачах. Надо промазать тысячи раз. чтобы однажды попасть в цель. Бекхэм, такой расслабленный в своих потёртых джинсах, белой футболке и бежевой шапке, на протяжении всей своей карьеры был образцом трудолюбия. Будучи капитаном английской сборной, он часто оставался на поле после тренировки и работал над штрафными. За день до нашей встречи он провёл на тренировочном поле Пари Сен-Жермен лишних 2 часа, отрабатывая технику и точность удара. Бэкхэм совершенствовал удары и учился на ошибках даже на закате карьеры. «Нужно двигаться вперед, если хочешь чего-то добиться. Без моих ошибок я не преуспел бы». Удивительно, но успешные люди часто относятся к неудачам не так, как подсказывает нам интуиция. Они, как и все мы, хотят добиться успеха, но при этом знают, насколько ценны в процессе обучения ошибки. Потому они не чураются неудач, а наоборот приветствуют их. Великий баскетболист Майкл Джордан – яркий тому пример. В знаменитой рекламе Nike он говорит, «Я промазал свыше девяти тысяч раз. Я проиграл почти в трехстах матчах. Двадцать шесть раз мне доверяли сделать решающий бросок, и я мазал». Многих этот рекламный ролик смутил. К чему хвастать своими ошибками? Но сам Джордан знал, о чем говорил. Душевная стойкость и сердце гораздо важнее любых физических качеств, которые у вас есть, продолжал он. Я всегда это говорил и всегда в это верил. Той же точки зрения придерживается и Джеймс Дайсон. Однажды его назвали проповедником неудач. Главное качество, которое я ищу в приходящих ко мне людях, это стремление пытаться, ошибаться и учиться, говорит он. Мне нравится этот настрой, столь редкий в сегодняшнем мире. В предыдущем разделе мы увидели, что обвинения могут уничтожить открытость и возможность учиться, и изучили способы решения проблемы. Однако во второй части мы заметили, что есть и другое, куда менее заметное препятствие к осознанной эволюции. Внутренний страх неудачи. Это угроза нашему самомнению и ущерб самооценке. Именно поэтому многие из нас не могут признаться в том, что ошиблись, даже наедине с собой, и часто отступают И 2 встретившихся трудностями. В этой главе мы посмотрим на то, как преодолеть обе тенденции, разными способами препятствующие обучению. Мы поймём, почему некоторые люди и организации способны взглянуть неудачу в лицо. Посмотрим, как они учатся на ошибках, а не закрывают на них глаза. Как они избегают инстинктивного стремления искать виновных. Мы также увидим, почему они сохраняют, несмотря на множество сомнений и неудач, своё стремление к победе. Если без учёбы на ошибках не добиться успеха, как нам преодолеть и внутренние, и внешние препятствия, мешающие это сделать?